Эверер тоже встал и обнял Синтию, дав ей выплакаться. Но он не думал, что ему самому при этом будет так скверно. Он давно перестал ее вспоминать. Раз десять дней, не в счет. Но теперь, когда она пришла к нему, искусству забывать предстояло учиться заново. — Ну почему они не могут вернуться в локальное прошлое? — взмолилась она. «Разве нельзя прыгнуть в е г о на неделю назад и сказать ему, чтобы он не уходил? Я ведь прошу такую малость! Что за чудовище ввели этот запрет?» «Это сделали обычные люди», – сказал Эверард. И «Если мы начнем возвращаться и подправлять свое личное прошлое, то скоро так все запутаем, что попросту перестанем существовать. Но за миллион лет, даже больше, разве не было исключений? Должны быть!» Эверард промолчал. Он знал, что исключения были. Но узнал и то, что для Кита д э н и с о н а исключения не сделают. п а т р у л ь не ы не святые, но собственные законы они нарушать не станут. К своим потерям они относились, как к любым другим. Поднимали бокалы в память о погибших. Они отправлялись в прошлое, чтобы взглянуть на них еще раз, пока те живы. Немного погодя, Синтия отстранилась от него. Вернулась за своим коктейлем и залпом выпила. Светлые локоны взметнулись водоворотом вокруг ее лица. «Извини», — сказала она, достала платок и вытерла глаза. «Я не думала, что разревусь». «Все в порядке». Она уставилась в пол. «Ты мог бы попытаться помочь Киту?» «Рядовые агенты отступились, но ты мог бы попробовать». После такой просьбы у него не оставалось выхода. — Мог бы, — ответил он ей, — но у меня ничего не выйдет. Судя по хроникам, если я и пытался, то потерпел неудачу, а к любым изменениям пространства-времени о т н о с и т с я неодобрительно, даже к таким заурядным. — Для Кита оно незаурядное, — возразила она. — Знаешь, Син, — пробормотал Эверард, — немногие женщины согласились бы с тобой. Большинство сочло бы, что оно для меня не заурядное. Она заглянула ему в глаза и на какое-то время застыла, затем прошептала. — Мэнс, извини, я не сообразила. Я думала, раз для тебя прошло столько времени, ты теперь... — О чем ты? — перешел в оборону Эверард. — Разве психологи патруля не могут тебе помочь? — спросила она, снова опустив голову. Я хочу сказать, раз они смогли выработать у нас рефлекс, не позволяющий рассказывать непосвященным о темпоральных путешествиях. Я подумала, что это тоже возможно. Сделать, чтобы человек перестал... — Хватит! — резко оборвал ее Эверард. Некоторое время он грыз мундштук трубки. — Ладно, — сказал он наконец. — У меня есть пара идей, которые, возможно, никто не проверял. Если Кита можно спасти, ты получишь его до завтрашнего полудня. — Мэнс, а ты не можешь перенести меня в этот момент? Ее н а ч и н а л о бить дрожь. — Могу, — ответил он, — но не стану этого делать. Перед завтрашним днем тебе обязательно надо отдохнуть. Сейчас я отвезу тебя домой и прослежу, чтобы ты выпила снотворное. А потом вернусь сюда и обдумаю ситуацию. Его губы изобразили некое подобие улыбки. Перестань выплясывать шиями. Ладно, я же сказал тебе, мне надо подумать. Мэнс. Ее руки сжали пальцы Эверарда. Он ощутил внезапную надежду и проклял себя за это.